Если подумать, то тяжелый труд меня никогда не пугал. Если надо, могу и полы помыть, и посуду грязную сполоснуть, и стиркой заняться. Знаю, что среди многих этот труд считается унизительным, но я отношусь к тому типу людей, которым проще сделать все самостоятельно, нежели кому-то что-то доверить. И, как правило, людям нравится то, что я делаю. Разве это не является результатом? Как бы то ни было, я занялась реставрацией особняка. Сначала избавилась от всего ненужного, после смотрела, что можно оставить, продать или починить, и напоследок легкий косметический ремонт. Как ни странно, на верхних этажах было вполне нормально, если не считать того, что прислуга просто забила на уборку. На первом этаже самым жутким местом была зона рабочих. Вот уж где реально свинарник, но даже это место было еще более менее приемлемым. А вот подвальное помещение. Стало для меня тем еще фильмом ужасов. Там, по всей видимости, вообще никогда за всю историю существования особняка не убирались. Кругом стояли клетки, цепи, кандалы, орудия пыток, ведра с нечистотами. На полу, стенах и цепях имелись темно-красные пятна, воздух здесь практически не циркулировал. Так что запах был настолько отвратительным, что даже глаза слезились от боли. Кстати говоря, успела заметить, что у многих аристократов вместо подвала имеется личная темница. Нет бы винный погреб организовать или хотя бы закатки с деликатесами. Зачем? Лучше рабов собирать и наслаждаться их пытками. Средневековье. Я долго находиться в том помещении не могла, да и не знала, как там вообще быть. Вход в темницу обнаружить практически нереально. Да и о том месте знали только герцог и герцогиня, поэтому, чтобы не ломать дальше голову, заполнила все помещение гравием, песком и землей. И на весь процесс мне понадобилось всего лишь четыре дня. Да-да, все это время я жила в трудах, как пчелка, совершенно не заботясь о том, что происходит снаружи. Надеялась, что Мэтт успеет завершить все свои дела за день, и на следующее утро я успею встретиться с ним. Но нет, как оказалось, договоров, которые нужно подписать двум королевствам. Было намного больше ожидаемого. Мэт не появился на следующий день, и потом его не было, и вот уже четвертый день, а его все нет и нет. И даже маленькой весточки со стороны Королевского дворца до меня не доходило. Это могло значить только одно. Вина целиком и полностью на Аларе. Конечно, мне хотелось узнать, все ли у него хорошо но при этом так, чтобы не оставить след. С другой стороны, у меня и без того было много работы, так что времени на переживание было все меньше, меньше и меньше. Особенно, когда возникла проблема с магией. Мои заклинания и в самом деле стали многократно мощнее, и именно из-за этого возникали некоторые проблемы. Например, заклинание, которым я хотела постричь газон на заднем дворе, чтобы везде была одинакового размера зеленая травка, В итоге скосило все, буквально все, и траву, и кусты, и цветы, и даже деревья с забором. Все под одинаковый размер. А когда я попыталась исправить последствия и восстановить срубленные деревья, в итоге получила на заднем дворе целый дубовый лес, до да такой мощный и плотный, что уже и забор не нужен. Даже если срубить все деревья на дрова для камина, то древесины на несколько лет хватит. Когда пыталась постирать скатерть, шторы и другие вещи, то они после заклинания становились не просто светлыми, а буквально белоснежными. Ни единого пятнышка грязи. Идеальная чистота. Один лишь минус. До этого ткань имела другой цвет. Например, скатерть была персикового оттенка, а шторы вообще голубые. Но заклинание, по всей видимости, краску посчитало за грязь. И с остальными попытками поколдовать... То же самое. Пришлось экспериментировать, чтобы снизить мощность заклинания. И у меня даже начало получаться раз на тридцатый. Хотя это не точно. Однако в какой-то момент, когда была убрана практически вся территория особняка, на четвертый день я наткнулась на весьма странную запертую дверь, которую скрывал огромный портрет прабабушки Розалин. На нем была изображена взрослая женщина, с темно-фиолетовыми волосами и алыми глазами, в которых читалась строгость. Меня удивило то, что эту картину никто из слуг не тронул. По большей части все остальное успели разобрать. Там либо картина имела ценность, либо рама. Даже кабинет герцога обобрали до последней нитки. Все документы вынесли королевские рыцари во время обыска, а все ценное выносила уже прислуга но эту картину они словно не заметили. В принципе, я и сама заметила этот портрет только на четвертый день, а до этого даже не видела его. Возможно, на портрете имелось защитное заклинание, отводящее взор посторонних, однако одно из моих неумелых заклинаний столкнулось с магической преградой и разрушило барьер. Хотя, может, и что-то другое, уверенности у меня нет. В любом случае, на самой двери, что пряталось за картиной, имелся замок, и тот был весь исцарапан и перерезан. Кто-то отчаянно пытался взломать или уничтожить замок, но все бесполезно. Также следы взлома имелись в области дверных петель, а на самой двери вообще настолько глубокие отметены порезов, словно вломиться в комнату пытался какой-то мясник, орудующий топором. Но даже это не помогло попасть в помещение. Что же там такое, раз столь сильную магическую защиту? Хотя неважно, все равно, чтобы туда проникнуть, мне понадобится как минимум ключ. Просто так туда не войти, неуспешные попытки уже были. И стоило мне только об этом подумать, как прямо на глазах старый стальной замок щелкнул, раскрылся и со звонким грохотом упал на пол. А еще через секунду запертая дверь с легким скрипом приоткрылась, словно приглашая войти. «Что?» — ахнула я, испытывая одновременно волнение, удивление и азарт. Почему-то, несмотря на все происходящее, страха не было. Да, это была плохая идея. Да, этого делать нельзя. Я это знала. Но все равно не могла себе отказать в желании узнать, что же там такое. С другой стороны, в своей усадьбе я сталкивалась с мелким бесом, который прямо на моих глазах показал мне меня же с оторванной головой. Можно было уже тогда понять, что та часть нервов, отвечающая за самосохранение, перегорела полностью. Оттолкнув от себя дверь, сделала смелый шаг в комнату, тут же замечая, что в комнате довольно светло. Не знаю, чего именно я ожидала увидеть, Возможно, скрытое хранилище золота, а может, какую-нибудь тайную лабораторию или вообще тайный склад с магическим инвентарем. Однако нет. Это был самый обычный кабинет. Причем без излишеств, дорогих предметов мебели или картин. Все просто, но при этом со вкусом. Письменный стол, несколько книжных стеллажей, одно окно. И все. На столе лежала одинокая записка которая тут же привлекла мое внимание. Удивительно то, что во всей комнате было идеально чисто, ни пылинки, да и вся мебель выглядела так, словно ее только-только купили и поставили сюда. Взяв записку, пробежалась взглядом по строчкам, которые были исполнены весьма в знакомом стиле. «Это ведь почерк про Розалин, верно?» «Здравствуй, дитя!» Если ты читаешь эти строки, значит, ты достигла совершеннолетия, и мои способности предвидения достались именно тебе. Я наложила заклинание на эту комнату. Сюда проникнуть может только тот, кто обладает способностями нашего рода. Увы, я не гарантирую, что эти способности унаследуют следующие после меня поколения, да и на внуков своих надеяться не стоит. Именно поэтому решила подготовиться к тому дню, когда в роду появится очередной обладатель способностей. Скажу сразу, как ты будешь использовать свои способности, решай сама. Это целиком и полностью твой выбор. Выбор, пожалуй, единственное, что у нас будет всегда. Главное – знать, из чего выбирать. В этой комнате ты сможешь отыскать мои личные дневники в которых я описывала свою жизнь, свои видения и заклинания, которые мне удалось использовать. Надеюсь, эти знания помогут в твоем нелегком пути. Удачи! Значит, у нее был далеко не один дневник, в который она записывала заклинания. В любом случае, женщина, которая оставила записку, была весьма немногословна. Она всего лишь передала своей наследнице знания. Но мне интересно, Знала ли об этом месте предыдущая Розалин, или у нее даже шанса не было? Несправедливо вздохнула я, возвращая записку на стол. Действительно, неожиданно услышала мужской голос за своей спиной. Это так несправедливо! Резко обернувшись, я замерла на месте от шока. Передо мной стоял бывший герцог Альберт Арчер. Высокий мужчина с длинными фиолетовыми волосами и безумным малым взглядом. От нахождения в королевской темнице его кожа приобрела серый оттенок, а сам похудел настолько, что казалось перед тобой скелет, обтянутый кожей. Впалые щеки, впалые глазницы, тонкие губы и длинные пальцы, сжимающие трость, которые напоминали высохшие ветви дерева. «Это так несправедливо!» «Что моя родная дочь не рассказала о своих столь выдающихся способностях?» Продолжал Альберт, натянуто улыбаясь, однако в глазах продолжала бушевать ярость.